Украина освобождается. Примечание. Статья Украина освобождается с некоторыми изменениями также была напечатана под названием Освобождающаяся Украина передовой статьёй в газете Правда 261-ом номере от 1 декабря 1918 года. Украина с её богатствами уже давно является объектом империалистической эксплуатации. До революции Украину эксплуатировали империалисты Запада, так сказать, втихамолку, без военных операций, организовав на Украине громадные предприятия по углю, металлу и так далее, и забрав в свои руки большинство акций, империалисты Франции, Бельгии и Англии высасывали соки из украинского народа в порядке легальном, законном, без шума. После Октябрьской революции картина изменилась. Октябрьская революция, порвав нити империализма и объявив земли и предприятия достоянием украинского народа, отняла у империалистов возможность обычной, бесшумной эксплуатации. Тем самым империализм был изгнан из Украины. Но империализм не хотел уступить. Он ни за что не хотел мириться с новым положением. Отсюда необходимость насильственного порабощения Украины, необходимость её оккупации. Австрогерманские империалисты были первыми, которые пошли на оккупацию Украины. Рада и гетманство с их самостийностью были лишь игрушкой, ширмой, удобно прикрывающей эту оккупацию, внешне санкционирующей эксплуатацию Украины австрогерманскими империалистами. Бездна унижений и испытаний, пережитых Украиной за время австро-германской оккупации, разрушение рабочих и крестьянских организаций, полное расстройство промышленного и железнодорожного дела, виселицы и расстрелы, кому не известны эти обычные картины самостийности Украины под эгидой империалистов Австро-Германии. Но разгром австро-германского империализма и победа германской революции изменили положение Украины в корне. Открылся путь освобождения трудовой Украины от ига империализма. Разорению и порабощению Украины приходит конец. Разгорающийся на Украине революционный пожар сметет последние остатки империализма с их национальными привязками. Возникшее на волнах революции Временное рабоче-крестьянское правительство Украины будет налаживать новую жизнь на началах господства рабочих и крестьян Украины. Примечание. Временное рабоче-крестьянское правительство Украины образовалось в 20-ых числах ноября 1918 года. Первоначальным местопребыванием украинского советского правительства был город Курск, затем город Суджа. В состав правительства входили Ворошилов, Сергеев, Артём и другие. 29 ноября 1918 года украинское советское правительство опубликовало манифест, в котором провозгласило свержение гетмана и установление советской власти на Украине. Манифест украинского советского правительства, возвращающий крестьянам помещичьи земли, рабочим фабрики и заводы, всем трудящимся и эксплуатируемым полную свободу, этот исторический манифест пронесётся громом по Украине, на страх врагам Украины, прозвучит благодатным колокольным звоном на радость и утешение угнетённым сынам Украины. Но борьба ещё не кончена, победа ещё не обеспечена. Настоящая борьба на Украине только началась. В то время, как немецкий империализм доживает последние дни, а гетманство переживает последние судороги, англо-французский империализм сосредотачивает войска и готовит десант в Крыму для оккупации Украины. Они, англо-французские империалисты, хотят занять теперь вакантное место немецких оккупантов Украины. Вместе с тем, всплывает на поверхность украинская директория во главе с авантюристом Петлюрой с лозунгом старой самостийности на новый лад, новое, более удобное, чем гетманство, ширма для новой англо-французской оккупации Украины. Примечание: Украинская директория контрреволюционное националистическое правительство, образованное в Киеве в конце 1918 года украинскими националистами во главе с Петлюрой и Винниченком. В феврале 1919 года директория была ликвидирована оставшимися рабочими и крестьянами Украины. Настоящая борьба на Украине ещё впереди. Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет дать должный отпор новым непрошеным гостям, поработителям из Англии и Франции. Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет разоблачить реакционную роль искателей приключений из лагеря Винниченка-Петлюры, вольно или невольно подготавливающих пришествие англо-французских поработителей. Мы не сомневаемся, что украинское советское правительство сумеет сплотить вокруг себя рабочих и крестьян Украины и с честью поведёт их на борьбу и победу. Мы призываем всех верных сынов Советской Украины прийти на помощь молодому советскому правительству Украины и облегчить ей её славную борьбу с душителями Украины. Украина освобождается. Спешите к ней на помощь. Жизнь национальностей. 4 номер. 1 декабря 1918 года. Передавая подпись Сталин.